Да. Неудачно началось у меня в Москве. Провалилось дело с работой в нужном мне институте. Без не дают возможности реставрировать статую Анны, привести ее на выставку. Художники сказали, что выставят, если я возьму на себя расходы. Ну что ж, и на том спасибо. На другой день Гирин отправился в геологический институт, шел по темным, заставленным шкафами коридорам, с волнением читая на дверях известные по газетам фамилии. Андрей встретил его в проходе разгороженного шкафами кабинета. Гирин подумал, что эта узкая щель никак не подходит человеку, вся жизнь которого прошла в просторах казахских степей, бесконечных болотах Сибирской тайги, высях Алтая и Тяньшаня. Геолог, должно быть, прочел его мысли. Это не беда. После тайги хорошо сидеть потеснее. Устанешь, знаете, когда полгода без стен, трудно сосредоточиться. Вы все тут же. Бывает ли у вас то, что вы назовете бедой? Ну как же нет беды? Беды нет, только разве у полных идиотов? Есть такие всем довольные, а вот у меня. Андреев распахнул высокие створки простецкого фанерного шкафа, открыв две колонки некрашенных лотков. В полутемной глубине замаячили угловатые куски горных пород. Даже на неопытный взгляд Гирина камни удивляли разнообразие. То угрюмым темно-серым, то теплым красным, желтым цветом, то сочетанием разнокалиберной пятнистости. Какие-то блестки серебристые и черные, огоньки маленьких кристаллов, зеленых, розовых, синеватых, слабо мерцали в кусках камня, как бы подразнивая Гирина и укоряя в невежестве. Видите, все полно. И здесь, и в коридоре, и на складе, в паршивом складе тоже. А здесь каждый из этих для вас простых камней редчайшая вещь. Вот эти, отбиты от скал в почти недоступном ущелье притока Индигарки. Мы, надрываясь, снесли их в заплечных мешках, перегружали на оленей, мчали на плотах через бушующие пороги, А, эти, с грябня. гребня, одной громаднейшей горы. Я и сам не знаю, как удалось спуститься с грузом образцов. А, эти? Эти? Чтобы добыть их, мы поднимали лошадей на веревках, на отвесной круче ригелей, перегородок в ледниковых ущельях. Там, в шкафу... Угу. Мы вывезли их сквозь страшные пески из хребта, от которого 400 километров до ближайшей воды. А вот там, из жарких болот Африки. Первые, которых коснулась рука ученого, а неравнодушные пальцы белого проспектора, стремящегося лишь к обогащению. Неужели негде хранить? Ну как же это? Негде.